Серенький волчок. Такое впечатление, будто Господь Бог взял вдруг и выключил свет. Яркая, как прожектор луна, сгинула в белесой мгле и посыпался вскоре из этой мглы снежок, заново перебеливая пушку, подлесок, двускатную крышу одиноко стоящего дома. Матёрый волк со вздыбленным седым загривком протиснулся сквозь дыру в дощатом заборе, и, очутившись во дворе, просиял глазами. Прислушался. Все тихо. Ни лая, ни истошного блеяния, один лишь шорох падающего снега. Живности Пахомыч с некоторых пор не держал. Собачья конура пуста, а в бывшем хлеву теперь располагался гараж. Постояв секунду в неподвижности, зверь, крадучись, двинулся к дому, где справа от крыльца чернела то ли плаха, ли пень, увенчанный кривой снежной шапкой, из которой, подобно перу, торчал черенок ножа. Тоже в шапочке. Лесной разбойник приостановился, присел и взметнулся в высоком прыжке. Перекувернувшись через пень, упруго упал на все четыре лапы. Да нет, теперь уже не лапы. С опушенного свежим снежком наста поднялся и выпрямился жилистый голый человек, С лицом несколько волчьих очертаний. Содрогнулся, охлеснул плечи костлявыми руками. «Зябка, чай без шкурки-то. Услыхав стук из синей, похомыч захлопнул чугунную дверцу. В печке взбурлило пламя, поднялся с корточек, обернулся. Заходь, не заперто, только шеми там слышь, а то хату застудишь. Дверь открылась и закрылась. На пороге стоял голый худой мужчина уголовной наружности. Без фикса, правда, без татуировок, зато в шрамах. Судя по всему, от зубов, то ли волчьих, то ли собачьих. Нечесанная башка изрядно побита сединой. «Задрог твою на выворот, мать!» Не без злорадства осведомился лесник. «Пойди вон в углу возьми!» Уборотень снял с гвоздя улыбчик. Закутался. Так-то оно лучше, проворчал похомыч. Наследил сильно. Да там снег пошел. простуженным голосом отозвался пришелец. К утру припорошит. Присел к столу, из-под я окинул взглядом углы. Лесник тем временем выставил на стол глубокую сковороду, снял крышку, и по горнице разошелся упоительный дух, жареной на сале картошки. «На вот!» — буркнул хозяин, подавая пришельцу вилку. «Поешь хоть по-человечески!» Сам сел напротив и стал смотреть, как насыщается изрядно видать оголодавший в лесу перевертыш. Лицо хозяина ничуть при этом не подобрело. Напротив. Делалось мрачнее и мрачнее. Дождавшись конца трапезы, лесник и вовсе сдвинул брови. «Ну...» «Ты что ж, друг ситный, творишь?» Сквозь зубы спросил он, даже не ответив на хриплое спасибо. «Ты насчет ребенка? Хмурый уточнил гость. «Так это не мы». «А кто? Я, что ли?» Пахомыч засопел. «Сколько раз тебе говорить, хозяйство Первитина близко своих не подводи. Ты вообще смекаешь, кто он такой? Да мы тут все под ним ходим. И я, и ты. А егерей подымет. А отстрел с вертолета устроит. Что тогда запоешь? Да точняк, не мы, Зуб дают пегова работа. Ага, пегова Побереги зубы, пригодятся. Пегей в это время со своей бандой у Клими на ковчарню брал. Решелец встрепенулся, скинул голову. И как? С интересом осведомился он. Да никак. Бросил похомыч на собак нарвались. А там у Климена к собаке, дай боже, туркменские волкодавы. Да знаю, безрадостно отозвался гость. похомыч и сам не мог бы сказать, зачем пять лет назад во время облавы, поставленной егерем на номер, он воткнул свой охотничий нож в середину годовых колец гладко срубленного пня на краю поляны. Просто загадал, попаду с первого раза в десятку. Значит, на меня Тауна выбежит. И действительно, выбежал. Не Нематерый, правда, волчище. Скорее переярок, а то и прибылой. Обезумев от страха, едва не вписался в пень, но в последний миг перемахнул, причем кувырком, и тут пришел черед обезумить Пахомычу. Потому что на ноги перед ним вскочил испуганный тощий паренек, струнутым сединой правым виском, И совершенно голый. Хорошо, хоть не выпалил со страху. «Ой, блин!» — выдохнул подросток. «Чё за прикол?» Глаза у него были совершенно белые. Потом, пару дней спустя, Пахомыч потолковал с местным знахарем, книжку его заглянул, и по всему выходило, что случай выпал, можно сказать, небывалый. Человеку обратиться в волка — перекувырнувшись через пень с вонзённым в него ножом, штука, известная аж с времен князя Всеслава. Но чтобы тем же самым макаром природный волк нечаянно, да ещё и без заговора, перекинулся в человека? Нет, о таком никто даже и не слыхивал. И ведь как удачно стервец обернулся, сразу по-людски залопотал. Речь его, правда, была сбивчива, местами невнятно и по молодости лет сильно засорена словами-паразитами. «Я, блин, короче!» А в захлёб бормотал молец. «Бегу, короче! Ну и короче, блин!» Словно перед участковым оправдывался. Опомнившись, Пахумыч скинул брезентовую плащ-палатку, облаву затеяли осенью, и укрыл ею дрожащего перевертыша. А потом еще пришлось отбивать его от подоспевших собак которых внешним видом не проведешь. Охотникам сказал, что племянник. Свой стукачок в стае какая находка для лесника. На большее похумоч не рассчитывал, и оказалось зря. Седой такое было у волчишки бесхитростное погоняло, оказался крепким, смышленым и все-таки как бы не покровитель, ни по чем бы не стать ему вожаком. Но конкурентов со временем перестреляли, а несколько удачных налетов на домашний скот, опять-таки не без наводки, сильно добавили седому авторитета. Поначалу Пахумыч прикидывал даже не переверстаться, ли по такому случаю из лесников в Егеря. Начальство не раз предлагало, но потом раздумал. Браконьеры с топорами казались ему куда более мирным и покладистым народом, нежели браконьеры с охотничьими ружьями. Вечером того же дня, когда случилась облава, Пахомыч свалил бензопилой старый тополь у крыльца, ботнул широкий ровный пень всю тот же охотничий нож и попробовали они с мальчонкой повторить чудо на поляне. Честно говоря, оба рабели. А ну как далеко не всякий древесный обрубок на это дело пригоден. Ничего, сработало. Кувырок туда, человек. Кувырок сюда, волк. Года через три похомочь уже крышевал и лесок, и прилегающие к нему окрестности. Все знал, и знаниями своими пользовался с умом. Когда людей предупредит, когда волков. С каждым превращением седой делался старше и угрюмее. Взрослел на глазах. Сначала это радовало, потом стало удручать. Мы-то лет по семьдесят живем, А они-то редко до тринадцати дотягивают в дикой природе глядя на него я себе задумаешься менялась повадка юношеский жаргон помаленьку вытеснялся уголовным говорить с ним становилось все труднее особенно с тех пор как выбился в вожаке но «Ну, ты долго чекан чекана своего отмазывать будешь о ты чекан ощетинился седой конкретный волчара живет по понятиям ага По понятию, а то я правой его передней лапы не знаю, без двух когтей. Хоть бы след за собой заметал. Отметился, что ли, где? Да, он везде уже твой чекан отметился. И возле же ребенка тоже. Думаешь, я один такой приметливый? А кто еще? Да нашлись, зоркие. Лесник закурил. Седой с недовольным видом поднялся взял табурет и отсел на дальний край стола. Табачного зелья он, как, кстати, и водочного перегара, вздым не любил. «Похомыч», — позвал Седой, и хрипловатый голос его зазвучал несколько сдавленно. «Мне без чекана никак. Молодёжь подрастает, борзеет. Того и гляди, скинут. А мне?» — взорвался лесник, выбросив дым из ноздрей. «Мне как с твоим чеканом?» С твоим? Передразнил лесной гость. А может, с твоим? Пахомуч заругался шепотом и загасил недокурок. Ладно, с нашим, пропустил он сквозь зубы. Ну, может, опять стрелки на Пегова переведем? С надеждой спросил Седой. А думаешь, не пробовал? Остервенело огрызнулся Пахомуч. Первитин уже говорит. Достал ты меня уже, говорит, со своим Пегим. Пегей за балку и водит. Сюда не суется. Обидел он тебя, что ли? Это он мне. Ну, а ты? Соврал, что обидел. Нехотя признался лесник. Собаку, дескать, порвали. Седой крякнул, смутился. Не, ну, с собакой, конечно. Покашливая, не глядя в глаза, признал он. С собакой моя вина. Не досмотрел. «Ну, она ж сама в лес убегала. А братва-то разбираться не будет. Откуда чья?» «Ты уж не серчай, Пахомыч!» «Да хрен с ней, с шавкой!» Отмахнулся лесник. «Дура была!» «Ты хоть предупреди, как новую заводить будешь!» «На кой заводить-то?» Пахомыч невесело усмехнулся. «У меня он, то есть! Никакой шавки не надобно!» Что-то дрогнуло в волчьем лице гостя, блеснули из-под тяжелых надброви зеленые злые глаза. Конечно, брякнул лесник, не подумавши. Сравнить волка с шавкой? Да это все равно, что вора в законе ментом назвать. Пахомыч и сам это понял, поспешил загладить бестактность. Ну все, все, проехали, Пробурчал он. Давай-ка лучше об этом нашим безбашенном. Разумеется, осознание того, что питомцу его до старости остается года четыре, а то и меньше, с некоторых пор не на шутку беспокоило Пахомыча. Пора было и о смене подумать. Закинула однажды мыслишку привести волчонка по лобасте, поучить кувыркаться через пень. Просьба седому не шибко понравилась, но волчишку привел Лобаста! Годовалова. Для испытания выбрали ту самую поляну, воткнули нож, и Седой на глазах Прибылова показал тому, как оно все делается. Однако стоило вожаку перекинуться в человека, волчишка завизжал от ужаса и кинулся на утёк. Второго Седой приводить отказался. А про первого думали, пропадёт. Не пропал. Через несколько дней приковылял в стаю без двух когтей на правой передней лапе. В капкан что ли так удачно попал. Седова боялся до дрожи, но готов был теперь идти за ним куда угодно. А крыша, конечно, у Чекана поехала. Такие номера откалывал, что однажды чуть свои не загрызли. Теперь вот же ребенок. Седой сидел сутулившись, уперев локти в стол, играл желоваками. «Значит, иначе никак?» — глухо спросил он. «Никак», — перекрестевшись от сочувствия, подтвердил Пахомыч. «Ну ты ж сам на него жаловался, бесперечь!» — скричал он плаксиво. «Значит, никак», — еще глуше повторил Седой. Кивнул, вздохнул. «Ну, стало быть, дело решенное. Давай, рассказывай» что вы там надумали Но лесник все еще не мог успокоиться да пойми ты умоляюще говорил он первитин вообще всех волков в округе выбить хотел до того взбесился я его еле уговорил чтобы только того этого кто же ребенка зарезал же ребенок то непростой родительница бывшая чемпионша короче Угурюма прервал его седой рассказывай давай Лесник встал с табурета, подошел к шкафчику, налил стопку и ахнул ее разом. Обернулся. Выдохнул. «Будет облава», — осевшим голосом сообщил он. «Когда будет точно, скажу. Как узнаю, так сразу и скажу. Стаи дай знак, чтобы уходили балкой. А сам с чеканом во весь мах на мой номер. Но дальше уж мое дело». «Не промахнешься. «А я когда-нибудь промахивался?» Кривая улыбка выдавилась на волчьем лице Седова. «Да уж», — сказал он и тоже встал. «Ладно, пора». Снял тулупчик, повесил на гвоздь в углу. «Проводишь?» «Да провожу, конечно». Снаружи по-прежнему пушил снежок. Подошли к пню, слабо освещенному из окна. Седой потирал мгновенно озябшие плечи. «Кувыркайся давай», — велел Пахомыч, «а то простынешь нагишом». «Непростыну», — успокоил тот, — не впервой. «А где, ты говоришь, эта балка, по которой стаю уводить?» «А вон...» Пахомыч повернулся, хотел указать, но охнул, и опустился ничком на опушенный наст. Седой выждал малость, убедился, что дело сделано, и вынувший клинок из-под левой лопатки лесника воткнул на место, в центр годовых колец, благо дырка в кривом сугробике виднелась отчетливо. Отступил на шаг, перекувырнулся через пень, и вот уже посреди темного двора стоит матёрый волчище со вздыбленным седым загривком. Не глядя на лежащего, он снова подступил к древесному обрубку и ударом лапы выбил нож, навсегда отрезая себе путь в мир людей. Повернулся и сгинул в ночи. А снег, похоже, зарядил надолго. К утру припорошит все следы. Июль 2018. -го. Волгоград, Бакалда.